Эпилог. Рома. Год спустя. Мам, все нормально. Устало повторяю в сотый раз за утро. Да, мы уже у врача. Нет, пока не выходила. Откуда тогда знаю, что все нормально? Сам не знаю. Позвоню, как что-то прояснится. Как младшая птичка. Спит еще. Ну хорошо, скоро приедем. Все, пока. Кладу трубку и впиваюсь взглядом в белую дверь напротив. Больничный коридор частной клиники, той, что находится ближе всего к нашей квартире, безлюден и девственно чист. Утром в воскресенье не так много желающих поправить свое здоровье. Поглядываю на часы, подергивая коленом. «Почему так долго? Стандартная же процедура. Или что-то пошло не так?» Откинув голову на стену, несколько раз прикладываюсь с затылком, ощущая небольшую пульсирующую боль. «Может ворваться в кабинет и спросить, что происходит?» С тех пор, как мы узнали, что нас скоро будет четверо, прошло три недели. Ленке по утрам теперь постоянно нехорошо мутит, тошнит и воротит от резких запахов. Она подолгу лежит в кровати, исключительно на спине, и просит принести ей воды и фруктовых леденцов, если их не оказывается рядом. Потом, когда ее отпускает, встает и все идет как обычно. Мы завтракаем, обсуждаем планы на день. Отвозим Зою в сад и долго целуемся в машине, оставшись наедине, пока не расходимся по своим делам. Я еду в студию, если там есть съемки, или возвращаюсь домой для обработки. Лена почти сразу после свадьбы и отказа от Дубая нашла работу в рекламном агентстве, примерно то же, чем она и должна была заниматься в Эмиратах, но меньшего масштаба. Миллионы не ворочаем, но жилплощадь решили расширить. На ближайшие 20 лет влезли в ипотеку. Семья растет, а я хочу успеть обзавестись еще парочкой детей до 35, поэтому нам точно нужен дом побольше. Зоя еще мечтает о котенке и хомяке, но пока в нашей квартирке лишь периодически заводятся комары. Не так мы собирались отметить первую годовщину свадьбы, совсем не так. С утра планировали забрать Зою от моей матери и отвезти ее к другой бабушке с дедушкой. Ее папаша пропал с радаров. Видимо, решил больше не участвовать в жизни девчонки. Она и не вспоминает о нем совсем. А недавно впервые назвала меня папой. Я был рад до усрачки. Лена тоже разревелась белугой. Она теперь вообще постоянно ревет или злится. Другого не дано. Гормоны бушуют, превращая мою птичку в настоящую фурию. Съехались мы сразу после свадьбы. Чемодан-то она уже собрала для отлета в Дубай. Как раз пригодился. Неделю не вылезали из постели, наслаждаясь обществом друг друга, не наверстывая упущенное время. Я взял с нее сполна за годы ожидания. Понятия не имею, почему мы не залетели еще тогда. Она, дурочка, ревновала постоянно, пока мы играли в наши фиктивные отношения, которые с самого начала для меня были намного большим. Переживала, комплексовала. Я никого, кроме нее, не видел рядом с собой и не вижу хотя сам ее ревную безумно. Правда, прифигел сначала от наглости и невозможности ситуации. Сама Лена Канарейкина, игнорировавшая мое присутствие пять лет, просит ей помочь. Я сразу решил, никуда ее не отпущу. Отец ее мне знатно помог, мировой мужик. Недавно на рыбалку ездили чисто мужской компанией. Он, я, Лекс и Виталик. Нажрались в хлам, нифига не поймали. Пришлось в ближайшем супермаркете трех карпов купить для отвода глаз Лены, Матери, Регины и Аллы. Костенка с Волковой, кстати, тоже съехались. Алла продолжает успешно развивать свой видеоблог. Витал занимается наукой. Детей не планирует, как и жениться. После аспирантуры Вита собираются на год уехать пожить на шри ланку Филатова не видел с последнего суда, который был еще зимой. Пояли ей нехилый штраф, и отделалась административным нарушением. Папаша ее, говорят, забашлял кому-то, чтобы на дочь не повесили уголовку. На мою страховку никто даже не позарился. Мой моральный ущерб от дуры сталкерши, что никак не могла принять разрыв. Пришлось с ней потолковать за те фотки, чтобы не вздумала больше лезть к моей жене. А то я с радостью поделился бы записью ее пьяной бредней с признанием о поджоге с судьей. Там уж никакой папаша с золотым кошельком не помог бы. Задумавшись, не сразу соображаю, что из кабинета выглядывает кудрявая голова нашей медсестры. «Роман, зайдите!» Встрепенувшись, вскакиваю на ноги, влетаю в кабинет. На кушетке рядом с монитором, на экране которого изображена какая-то черная фигня с белой рябью, лежит Лена. Бледная, немного похудевшая, но улыбающаяся. Утром у нее пошла кровь, и мы знатно перепугались. Пока гнали в больницу, думал двину кони от переживаний. Но если улыбается, значит все хорошо. Ты как, родная? спрашиваю тихо. Любимая. Наклоняюсь и прижимаюсь губами к ее прохладному лбу. Она знакомо всклипывает и хватает меня за руку, заставляя сесть рядом. Тычет пальцами в монитор и опять ревет. Вглядываюсь в ребящий экран, пытаясь понять, что там вообще можно понять. С ними все в порядке. Произношу, хрипло оборачиваясь к врачу. Она что-то быстро пишет в нашей карте, на губах играет легкая улыбка. «Да, такое бывает. Приживаются ваши малыши. Поколите кровоостанавливающие, витаминчики попьете. Можете дома, можете в стационаре у нас. Уколы ставить умеете, папаша?» «Я?» «В ужасе. Нет». «Ладно, тогда мы сами». Лена хихикает, стискиваю ладонь сильнее. Как наш птенчик? Смотрю на жену. Птенчики! Тихо проговаривает она, сверкая влажными глазками. Приподнимается на локтях и поворачивает к нам монитор. Так что я теперь отчетливо вижу изображенные на нем две точки размером с фасоль. Конец!